Глава двадцать вторая. Чтоб тебя, я же обещал притащить в редакцию молодежной литературы распечатку трех рассказов, а у меня с собой только одна. Ну ладно, и так сойдет. И я спустился на четвертый этаж. Обратился к секретарю редакции этого журнала, она сразу направила меня к редакционному юристу. Тот внес мои данные в типовой издательский договор, а потом отдал его мне на ознакомление. Я не стал слишком вчитываться в документы, ибо в прошлой жизни таких я перевидал множество. Пиратство в СССР еще не народилось, и меня интересовала главным образом сумма. О ней речь шла в следующих параграфах. Издательство обязуется уплатить автору гонорар в соответствии с действующими ставками и правилами расчета. 350 рублей за один авторский лист при первом издании, при переиздании 250 рублей. Массовое издание произведения оплачивается из расчета 350 рублей за авторский лист. Стихотворную строку. При первом издании. При переиздании 250 рублей. Комментарии, примечения, указатели, иллюстрации, составления оплачиваются из следующего расчета. 100 рублей за авторский лист. Я пропустил еще несколько типовых и не слишком информационных строк и выхватил главное. 50% выплатят авансом, а остальное при сдаче последней корректуры. Заметил и еще кое-что любопытное. Примечание. Обязательные контрольные и рекламные экземпляры книги, брошюры, в количестве установленным нормативными актами, при исчислении гонорара не учитываются. Юрист уточнил объем рукописи, которую я обязуюсь сдать. Я не стал скромничать и сказал, что будет 15 авторских листов. И это не обман. В моих откровенных сказках в общей сложности столько и было. Ну, может, чуть больше. В любом случае, в итоге я получу неплохую сумму в 5250 рублей, а может и больше. И по договору выходит, что уже сегодня в качестве аванса мне отслюняют 2625 тугриков. С такими деньгами в СССР можно неплохо жить. А ведь мне еще будет капать зарплата в редакции и на киностудии. Плюс отдельный гонорар за публикации в журнале. И если я буду не дурака валять, а работать над новыми текстами, то можно будет жить очень даже неплохо. Когда я подмахнул договор, Юрий Консульт сбегал к своему начальнику Толстикову. Тот тоже его подписал. После чего, имея на руках свой экземпляр, я отправился в бухгалтерию журнала. Никто мне не стал задавать никаких лишних вопросов. Я, правда, заикнулся, было про рассказы, но пожилая главбух в круглых очочках и с шиньоном на затылке сказала, что с рукописями надо обращаться в редакционный отдел. и я дело — оформить финансовые документы. И вот по этим документам мне выдали в кассе две пачки 10-рублевок по 100 штук в каждой. Шесть 100-рублевых купюр и одну номиналом в 25 рубликов. Имея на руках такое богатство, нельзя быть жлобом. Нараспихав деньги по карманам пиджака, я отправился в буфет на первом этаже. Там я закупил четыре коробки конфет, две птичьего молока и две вишни в шоколаде, пару бутылок коньяка, был только азербайджанский, и бутылку хванчкары для дамы. Вернулся со всем этим в редакцию грядущего века. Птичье молоко полагалось Зиночке и Валентине Антоновне в личное пользование. Одна бутылка коньяка главреду, другая, как и вино с остальными конфетами, на распитие и закусь на поляну, то есть для обмывания договора на книгу с коллегами. Мое появление с выпивкой и сладостями произвело в отделе фурор. Понедельник — день тяжелый, как я и сам уже успел убедиться, пока штудировал эпический талмуд а тут как никак маленький праздник зав отделом хоть и был мужиком суровым но отнесся с пониманием правда сказал что этот маленький сабантуй начнется только в конце рабочего дня остальные сотрудники включая меня немного горчились но решили потерпеть тем более что и терпеть оставалось недолго я выставил бутылки и выложил конфетные коробки предназначенные для общего употребления на чайный столик Остаток дня придется нам на них коситься и не слишком исходить слюной. Вручив одну коробку птичьего молока фроловой, остальное потащил в приемную. Привет, сказал я Зиночке, Это тебе? Ой, радостно удивила секретарша. А за что? За красивые глаза, не слишком покривил душу я. Шеф у себя? Да, ответила она. Можешь заглянуть. Я кивнул и потянул дверь главредовского кабинета. «Станислав Мелентьевич, можно?» «А, Артемий, заходи». Войдя, я направился к его столу и, пожав начальнику руку, тут же вручил ему бутылку. «О, я вижу, ты получил аванс за книгу», — проницательно заметил тот. «Совершенно верно», — откликнулся я. «Тогда открывай». Распоряжение руководства следует выполнять. Я сорвал жестяную пробку. Мизин вынул из встроенного бара дверемки и блюдечко с нарезанными дольками лимоном. Накатили. «Но «Ну как, Зиночка передала тебе рукопись Берды Мухамедова?» Осведомился Станислав милентьевич «Передала. Серьезно кивнул я. Я уже начал думать над планом работы. Ну и какие у тебя мысли?» Боюсь, там все придется переписывать. А ты не бойся, — отмахнулся Глафред. На днях пожалует наш пустынник. Вот ты ему и обрисуешь масштаб проблемы. А я подержу. Нарисуем картину маслом. Мы хлопнули по рюмашке, и отправился на рабочее место. Я попытался еще почитать рукопись «Реки жизни», но выпитый коньяк уже не располагал к чтению, и оставшиеся до окончания рабочего дня полчаса я просто бессмысленно пялился на раскрытые страницы, имитируя интеллектуальный труд. Наконец, диктор в тихо бормочущем радиоприемнике сообщил. «Семнадцать часов по столичному времени». Синельников хлопнул ладонью по столу. Кореницы и Фролова посмотрели на него с надеждой. «Ну, теперь мы можем поздравить нашего коллегу», — произнес зав. отделом. На правах виновника торжества я принялся вскрывать бутылки и коробки с конфетами. Рюмок у нас в отделе не водилось, зато у каждого сотрудника была своя кружка. Советский человек никогда особенно не комплексовал по поводу емкости для питья. Было бы что пить, а сосуд под это сгодится любой. Лабораторная колба, консервная банка, свернутый в кулек лист бумаги, а уж тем более целая чайная кружка. Валентина Антоновна решила, что нечестно пить вино в одиночку и позвала девочек из корректорской. Раз пошла такая пьянка. Евлампе Мифодьевич принес из редакционного холодильника полбатона докторской колбасы и кусок сыра. Корректоры захватили с собой печенье, а Фролова вытащила из стола сухарики. Даже Кореницын, который, как я успел заметить, отличался прижимистостью, махнул рукой и добавил к общему столу банку кильки в томате. Очень скоро стало понятно, что выпивки маловато. Я снова сбегал в буфет и притащил еще коньячка и вина, а также бутерброды с сырой копченой колбасой. На шум явились коллеги из других отделов. Тоже что-то притащили? Изначальный повод был забыт, началась задорная гулянка на работе с умными разговорами, анекдотами и флиртом. Я вспомнил, что собирался позвонить Олегу. Извлек из кармана записную книжку, взял трубку и набрал записанный номер. Я опасался, что он уже свалился со своей работы, время-то шло к шести, но Литвинов откликнулся. Понятия не имею, где он вкалывает. Но судя по тому, что он оказался рядом с аппаратом, работенка у него явно не пыльная. Или он специально сидел у телефона и ждал моего звонка? «А я думал, ты уже не позвонишь», — сказал Олег. «Прости, у нас тут небольшой междусобойчик». Я прикрыл трубку рукой, чтобы бойкие разговоры коллег не слишком толились в микрофон. «Так, может, перенесем встречу?» «Нет», — ответил я с ухмылкой. «У нас тут закуси маловато, а я проголодался». Тогда давай встретимся в кафе «Лира» через 15 минут. Тебе хватит?» Схватив вещички, я свалил из редакции. Моего исчезновения, по-моему, никто и не заметил. Всем и так было очень хорошо и весело. Я вышел на улицу, взял такси и минут через десять был у злачного заведения, которое вскоре станет одним из самых популярных у фарцовщиков, Рок-музыкантов и золотой молодежи, но пока это было довольно обыкновенное предприятие советского общепита. Я не стал торчать на улице, дул нобки мартовский ветерок, а вошел в обеденный зал. В будний вечер народу здесь было немного, так что свободный столик нашелся без труда. И едва я уселся возле окошка, как подошел Литвинов. «Привет», — сказал он, протягивая ко мне свою лапищу. «Здорово», — буркнул я, отвечая. — Что закажем, все равно, — отмахнулся я. — Лишь бы побольше и посытнее. — Согласен, — кивнул Олег. — Научьте, плачу я. — С чего это ты такой щедрый? — Аванс получил за будущую книгу. — Поздравляю, — хмыкнул мой армейский дружок. — Растешь прямо на глазах. Подошла официантка в накрахмаленном переднике и наколке. Передник был длиннее ее юбки, а наколка чудом держалась на пышной копне белокурых волос. Мне она понравилась, и я сразу решил, что на чаевые скупиться не стану. Себе я заказал двойную порцию пельменей, крабовый салат и кофе на десерт пирожный. Литвинов оливье, отбивную с картофельным пюре и чай. Девушка была слегка разочарована тем, что два симпатичных парня не заказали спиртного. Ну, мне то уже хватило, а Олег, видимо, помнил, что завтра всего лишь вторник, а не суббота. Ну, и о чем ты мне хотел поведать? спросил он, когда мы разобрались с заказом. Видно, несмотря на сегодняшнее мое лихое настроение, он хорошо запомнил, что вчера-то я говорил вполне серьезно. Сейчас расскажу, пробурчал я. Только съем чего-нибудь. К счастью, блондинка недолго отсутствовала. Вскоре она вернулась с нагруженным подносом. Кафе не ресторан, здесь не готовят по заказу. Поэтому официантка принесла все и сразу. Я тут же накинулся на пельмени, чуть-чуть сдабривая их горчицей, и только слопав половину оказался способен поделиться с другом своими приключениями. Я стал рассказывать по порядку. Начав с вызволения незнакомой мне на тот момент женщины из лап потенциального насильника. «Понимаешь, Олежек», — говорил я, — «после того, как Настя сказала мне, что ее муж и его дружки страшные люди, я, честно тебе сказать, разозлился. С какого, думаю, хрена какие-то подонки держат в страхе такую женщину? Актрису? Красавицу? У нас ведь не дикий Запад. Ну и, в общем, решил позвонить ей на квартиру. Трубку снял ее муж, ну, слово за слово. Я ему сказал, что этого так не оставлю, а он мне «приезжай», — говорит, потолкуем. Но я и поперся за город, как дурак. Я покачал головой, воткнул вилку в самую горку крабового салата, будто во врага. А там три облома, один с ножичком. Я им вломил по-пролетарски, а тут молиция подкатила. Таксист вызвал. Представь себе, один смылся, а двоих повязали. Я после этого Насте допрос устроил, дескать, кто такие ее муженёк и дружки, что поцелают хулиганов с ножичками к честным гражданам. И знаешь, кем они оказались? Каталами. Прикинь. Вынюхивают граждан с тугой мошной, ну и обчищают в преферанс. И так получилось, что об одном из их клиентов я знал. Драматург, он в нашем журнале публиковался. Так вот, он же мне сам и сказал, что это... Шатия, братья, его на тридцать кусков обчистила. «Думаешь, это все? Вдруг воскликнул я слишком громко. Пришлось сбавить тон, и я договорил почти шепотом. «И вот в субботу, ну как раз, перед тем, как мы столкнулись с тобой, Ангелиной, прихожу к нему. Вернее, к дому, где он живет. Жил. Подхожу, тьфу ты, а там милиция оцепления. Оказывается, то ли убили его, то ли он самоубился». Я и сам удивился, как эмоционально все это рассказывал. Видно, Олег был для меня тем самым необходимым слушателем. — А как фамилия этого драматурга? — спросил Литвинов, который вправду слушал меня, не перебивая, и только яростно распиливая тупым столовым ножом отбивную котлету. — Севашов, Марк... <кх> — Отчество не помню. — А этих котел ты как зовут? Корнея Николаевич Тригубов, Вячеслав Миронович Губарев, Алексей Владимирович Панкратов, перечислил я. Эти имена я помнил, как это раньше говорили, как отче наш. То есть ты думаешь, что к смерти Сивашова могли быть причастны эти три губа, Губарев и Панкратов? Не знаю, пожал я плечами. Если он им карточный долг не вернул, могли, наверное, подослать кого-нибудь с ножичком, раз уж они так круты. Понятно, кивнул дружок. В милицию не обращался? Нет, признался я. «Азарт был, самому хотелось разобраться. Я же писатель, а тут такой детектив!» «Назарт было теперь испарился», — хмыкнул Литвинов, поглядывая на меня из-под лобья. «Думаешь, я сдрейфил? Теперь я тоже не отрывал от него взгляда. «Он меня что, за малохвального держит?» Но мой товарищ только пожал плечами. «Подумал бы, если бы не знал тебя», — откликнулся Олег. «Ты вон тогда на учениях за пацаном этим, как его». Пентюховым в огонь полез, если бы не ты, сгорел бы этот черпак нафиг. Да ладно, отмахнулся я. Я одного не пойму. Чего ты от меня-то хочешь? Да я и сам не знаю, посоветоваться. Насчет чего? Стоит ли к ментам обратиться? Дело-то серьезное. Уже. Хмыкнул он. Что уже? Обратился уже? Да не... Помотал я головой. Когда? Я никак не мог понять, куда он клонит. Вроде и не настолько я пьян. Да прямо сейчас, — мягко подтвердил Олег. — Ты хочешь сказать? — ошарашенно пробормотал я. Вместо ответа Литвинов тщательно вытер руки бумажной салфеткой, полез во внутренний карман своего модного кожаного пиджака и вынул красную книжицу. На обложке был золотом вытеснен герб РСФСР и два слова «МВД РСФСР». Я открыл корочку. Фотография Олега с печатью «Должность». Инспектор отдела уголовного розыска. Звание старший лейтенант. Я все так же медленно закрыл удостоверение, вернул владельцу, покачал головой, пытаясь свыкнуться с фактом, что Олег служит в органах. В армии он тот еще шалапай был. — И как это тебя угораздило? Пробормотал я. «Да как?» – буркнул он. «После армии пошел в школу милиции. Вот, теперь служу». «Сразу не мог сказать?» – вспыхнул было я. «А зачем?» «Ну, не знаю. Я думал, ты работяга. На 23 февраля, когда у тебя гуляли, что-то не похоже было, чтобы там милиционеры бухали. Я одному, помнится, даже врыло дал. Неужели майору?» «По-твоему, если человек в милиции служит, то и все дружки у него оттуда?» Олег убрал документы и с аппетитом доел котлету. «Нет, конечно, но я все никак не мог уложить в голове такие новости». «Ладно», — отмахнулся Литвинов. «Давай ближе к телу, как говорил Гидемопасан. «Я арестован?» — шутканул я. Вышло, конечно, неловко, но Олег, видимо, к подобному уже привык. Слушай, Тёмка, — вздохнул он, не мели чепухи. Тебе надо явиться в управление и рассказать все, что ты мне сейчас изложил. Да не могу я, процедил я. Ведь Настю, актрису тригубову начнут таскать. Опять не то, разозлился вдруг Олег. Ведь если эта Троица причастна к смерти Севашова, они могут и ее, и тебя убрать как свидетелей. Они просто опасны, понимаешь? Я кивнул. Вообще-то он был прав, игры кончились. Одно дело отмахаться от трех уродов, когда их видишь прямо перед собой. Другое, когда тебя закажут матерому уголовнику. Тот уж подкараулит в темном переулке и пикнуть не успеешь. И ладно я, а если Настю? Да и мне самому опять помирать не хочется. Я, можно сказать, только жить начал. Столько планов, возможностей. Деньги в кармане завелись. «Да, ты прав. Пробурчал я. А то, что я тебе рассказал, ничего не значит?» «Ну почему не значит?» — сказал Литвинов. «Напишу рапорт, как положено, только зачем тебе неприятности?» Я снова почувствовал себя школьником. «Какие еще неприятности?» «За недонесение-то ведь тоже наказание имеется?» — серьезно пояснил тот. «Ладно тебе пугать», — махнул я рукой. Ты лучше бы за три вы присмотрел. — Будем действовать в установленном порядке, — откликнулся Олег. — Ты мне лучше вот что скажи. — Там, у дома, где Севашов жил, ты с кем-нибудь из следствия разговаривал? — Вот ничего от тебя не скроешь. — И не советую, — кивнул он. — Ну, говорил с кем? — Да, со следователем прокуратуры Кондратьевым. — И что, ничего ему не сказал? —